Глава. Внешняя политика Советского Союза подчинена одной главной цели. С конца 20-х и до конца 30-х международная политика СССР была подчинена одной главной цели. Любой ценой избежать войны, пока не завершится грандиозная программа создания военной индустрии и укрепления вооруженных сил, развернутая после военной тревоги 1927 года. Сталин был прав, когда считал новую мировую войну неизбежной и когда не сомневался, что она не обойдет стороной СССР. Исходя из магистральной задачи выиграть время, советское правительство резко повернуло внешнеполитический курс и постоянно его корректировало. Наступательно-экспансионистская установка на экспорт революции ленинских времен сменилась осторожным маневрированием. Социалистическое государство старалось не обострять отношения с агрессивными режимами, искало союза с менее враждебными державами, активно участвовало в движении за ограничение гонки вооружений, хотя само лихорадочно вооружалось. Главный враг несколько раз менялся. Сначала в Москве больше всего опасались Япония. После 1933 года переключились на германскую угрозу. В период дальневосточных конфликтов 38 39 годов снова переориентировались на самураев, которые перешли границу реки, Не забывали и о давних счетах к ближайшим заклятым врагом Польши. Но и здесь советская дипломатия вела себя приверительно. В 1932 году был подписан двухсторонний договор о ненападении. По сравнению с милитаристскими режимами Германии, Японии, Италии, остальные державы представлялись менее опасными. И Советский Союз все время пытался ослабить градус напряженности в отношениях с ними. А если получится, то и заключить оборонительный альянс. Первое получалось, второе – не очень. Главным достижением стало установление дипломатических отношений США в 1934 году. Самая антикоммунистическая и самая большая из западных стран наконец признала безбожное государство. Здесь Москве помогла конфронтация с Японией которые опасались и в Вашингтоне. Это была дружба против Токио. В 1935 году после семилетнего перерыва состоялся Седьмой Конгресс Коминтерна, который, следуя смене курса, тоже сделал поворот на 180 градусов и теперь стал ратовать за сотрудничество и взаимодействие с европейскими левыми, которые еще недавно считались социал-предателями. Все прогрессивные силы призывались к объединению перед лицом фашистской угрозы. Этот демарш должен был продемонстрировать, что Москва окончательно отказывается от подрывной революционной деятельности в других странах и будет придерживаться легальных методов. Объединение социалистов и коммунистов дало свои результаты, но не те, которых добивался Сталин. Победа Народного фронта в Испании, как уже говорилось, вылилась в еще большее обострение обстановки, поскольку привела к военному путчу гражданской войне и расширению фашистского блока. Весной 1936 года Народный фронт одержал победу на выборах и во Франции. Однако попытки заключить полноценный оборонительный союз с Парижем успехом не увенчались. В договоре, подписанном еще прежним французским правительством, содержалось туманное обещание, что в случае угрозы нападения европейского государства на одну из сторон, Франция и СССР немедленно начнут консультации. Дальше этого дело так и не пошло. Британия склонила Францию выбрать курс не антагонизации, а умиротворения Германии, что в 1938 году привело к Мюнхенскому компромиссу. Таким образом, поиски военного союзника на Западе успехом не увенчались. Другим новым для СССР направлением деятельности стала борьба за мир на международном уровне и попытки создания системы коллективной безопасности. В 1934 году страна вступила в Лигу наций, основанную 14 годами ранее для урегулирования межгосударственных конфликтов и предотвращения следующей мировой войны. Но в условиях эскалирующей агрессивности Италии, Японии и Германии эта интернациональная организация становилась все более беспомощной. Никаких инструментов воздействия, кроме декларации, устав Лиги не предусматривал. В ответ на осуждение захватнических действий страна Венгонца просто отказывалась от членства и более не считала себя связанной какими-либо обязательствами. Германия и Япония покинули Лигу в 1933 году, Италия в 1937 году после завоевания Эфиопии. Испания, как только там победили франкисты, будет лишен членства и СССР за нападение на Финляндию. Но к тому времени советская политика опять сделает резкий поворот. Провалом закончились и попытки ограничить рост вооружений. Целых два года, 32-34, в Женеве проходила представительная конференция, в которой участвовал и Советский Союз. Наркомендел Летвинов сказал, «Советская делегация заявляла и заявляет, что представляемое ей государство согласно на полное разоружение, на частичное разоружение, количественное и качественное, что она готова идти в этом направлении так далеко, как только это позволит согласие других государств. Но согласие других государств, под каковыми собственной мере виду прежде всего Германия, Италия и Япония, получено не было. Такая же судьба ожидала и конференцию по ограничению военно-морских сил. СССР, у которого, впрочем, не было сильного флота, выражал готовность ограничиваться. Враждебное ему государство — нет. Единственным результатом этих усилий стало двухстороннее советско-английское морское соглашение 1937 года, которое никак не ослабило напряженности и, к тому же, не распространялось на Тихоокеанский регион, где наращивали свой флот японцы. В период после Мюнхена в европейской политике развернулась сложная и рискованная дипломатическая игра. Всем игрокам было понятно, что дел идет к войне, и что инициатором станет нацистский рейх умиротворять которой Англии с Францией не удалось. Уступки лишь распаляли аппетит Берлина. Если бы две из трех противоборствующих сил, англо-французский альянс и СССР объединились, воевать на два фронта Гитлер не лишился бы. Но ситуация, при которой Германия нападет только на кого-то одного из своих оппонентов, выглядела соблазнительно для другого. Не участвующая в войне страна оказалась бы в положении третьего радующегося. Поэтому тайные переговоры велись по всем трем линиям. Запад — Германия, Германия — СССР и СССР — Запад. Первый шаг сделала Москва, больше всего обеспокоенная перспективой войны. В апреле 1939 года нарком Литвинов предложил Англии и Франции заключить договор о показании военной помощи восточноевропейским государством, расположенным между Балтийскими и Черным морями и с СССР в случае агрессии против этих государств», — говорил в документе. В следующем месяце вместо Литвинова наркомом стал Вячеслав Молотов, совместивший эту должность с постом председателя Совнаркома, что показывало, какую важность СССР придает дипломатическому аспекту своей политики. Одновременно это был и жест в сторону Германии, чтобы антисемитскому рейху не пришлось вести переговоры с евреем Литвиновым. Англия и Франция прислали в Москву делегацию для обсуждения условий договора, но уровень представителей был невысок, и они не обладали серьезными полномочиями. К тому же обе державы явно тянули время. Объяснялось это тем, что в Париже, и особенно в Лондоне, советский военный потенциал оценивали невысоко, а правительство Чемберлена надеялось договориться с немцами. Переговоры с Москвой для англичан были просто инструментом давления на Берлин. Одновременно в Лондоне происходили секретные консультации с германскими представителями. Посол Герберт фон Диксон пишет в мемуарах, что высокопоставленный чиновник британского МИДа Горацио Уилсон, неоднократно встречавшийся с Гитлером, предложил программу урегулирования взаимоотношений обеих стран во всей их полноте. Фон Дирксен пишет. Программа не ограничивалась лишь экономической сферой, но затрагивала также вопросы политического и экономического характера. В ней рассматривалась проблема колоний и включены были предложения по приобретению сырья для Германии. В Москве знали об этих закулисных переговорах и относились к ним с крайней нервозностью. Удобнее всего эта ситуация была для Гитлера. Он решал, с кем ему выгоднее договориться, а с кем воевать. Как я уже писал фюрер ошибочно предположил, что мюнхенские державы, отдавшие ему Чехословакию, не станут ввязываться в войну из-за Польши. Это соображение перевесило. В конце июля Германия дала понять советской стране, что ищет путей к сближению. Советскому представителю в Берлине было заявлено, «Несмотря на все различия мировоззрения есть один общий элемент в идеологии Германии, Италии и Советского Союза — противостояние капиталистическим демократиям. Ни мы, ни Италия не имеем ничего общего с капиталистическим Западом. Поэтому нам кажется довольно противоестественным, чтобы социалистическое государство вставало на сторону западных демократий. В начале августа министр иностранных дел фон Риббентроп предложил Москве сделку. Если СССР не будет мешать немецкому вторжению в Польшу и сохранит нейтралитет в случае войны на Западе, Восточная Европа будет поделена между договаривающимися странами. Германия получит Данцевский коридор и контроль над основной частью Польши, а Советскому Союзу достанутся восточные польские области, свободы действий в отношении бывших российских колоний Балтийского региона и еще румынская Бессарабия. Договорились очень быстро, всего за две недели. 23 августа 1939 года мир был ошарашен известием о подписании Германа-Советского пакта о ненападении. Секретные статьи о разделе чужих территорий опубликованы не были. Устранив угрозу Второго Восточного фронта, Гитлер сразу же, неделю спустя, напал на Польшу. Вопреки его надеждам, западные державы не спасовали и в Европе началась большая война. Совершенно очевидно, что без пакта о ненападении война не началась бы. Поэтому историки, возлагающие вину за это трагическое событие не только на Гитлера, но и на Сталина, совершенно правы. Понятно, однако, и тогдашняя логика советского правителя. С его точки зрения он одержал блистательную дипломатическую победу, уберег свое государство от войны, получил дополнительное время для укрепления обороны и стравил между собой обоих врагов – капиталистов с фашистами. Опыт Первой мировой войны позволял предположить, что это противостояние будет долгим и изматывающим. Линия на избавление от внешних угроз путем переориентации потенциального противника на иные задачи была продолжена и в отношениях с Японией. Там, в Японии, окончательно возобладала линия на агрессию против США. Отношения между Москвой и Токио стали почти идиллическими и завершились подписанием пакта о нейтралитете весной 1941 года. Проблема, однако, в том, что логика Сталина оказалась по всем пунктам ошибочной. Германия победит на Западе намного быстрее, чем ожидалось. Пакт предоставил фюреру возможность, которой в 2014 году не было у Кайзера. Вести войну на одном фронте не распыляет сил. В результате Рейх не только одержит военную победу, но очень усилится экономически, ибо заставит работать на себя промышленность оккупированных европейских стран. Программа перевооружения, которая будет затеяна в СССР из расчета, что война продлится несколько лет, к июню 41 -го года останется незавершенной, а новая граница – неукрепленной. Кроме того, уверенный в своем непогрешимом чутье, Сталин даст Гитлеру себя обмануть. И после 13 лет интенсивной, на пределе сил подготовки к войне, все-таки будет застигнут нападением врасплох. Роговые последствия имело и секретные соглашения о разделе сфер влияния, побудившее Сталина перейти от пассивно-обородительной политики к наступательно-экспансионистской.